Старостин вытер платком лоб, сел, снова встал. Он был взволнован, раздражен и не скрывал этого. «Что мне докладывать в Москву? Что такое башня, вы не знаете. Чего от нее ожидать дальше, тоже не знаете. А знать необходимо, иначе проглядим катастрофу». «Доложите, что есть?» – пожал плечами Погаев. К сожалению, рост башни вывел ее за пределы чисто научных проблем. Добавил социальное и политическое звучание. Отмахиваться от этого нельзя. Вопрос эвакуации района и опасной зоны. Вопрос социальный, бытовой, психологический, экономический, финансовый и так далее. Его надо решать в первую очередь. Время не ждет. На панели рации загорелся глазок индикатора. Радист поправил наушники, выслушал и сказал подошедшему Ивашуре: Посты наблюдают глаз дьявола, аппаратура сейсмологов регистрирует подземные шорохи. Ивашура кивнул, повернулся к остальным. Извините, товарищи, я вас покину. Владлен Денисович, ты тут без меня. Багаев из подлобья посмотрел на старостина. Хорошо, Игорь Васильевич, И Вашура кивнул Гаспаряну, они оделись и вышли. «Похоже, приближается очередная пульсация», — сказала Вашура уже в кабине вертолета. «Башня активизируется. Больше ничего не нашли». Гаспарян выразительно посмотрел на товарища. «Ты имеешь в виду Мишины вещи?» «Ничего». Он помолчал. Пилот поднял легкую машину в воздух. Правда, ближе к стене ребята нашли останки двух пауков. Такое впечатление, будто ими выстрелили из пушки. А в стене, напротив того места, где упал вертолет авиаконтроля, на высоте трехсот метров обнаружился глубокий провал, словно часть стены рухнула внутрь. «Вот как! На высоте трехсот, говоришь?» И вертолетчики шли на той же высоте. Совпадение? Не знаю, но меня это насторожило. Надо бы дать задание экспертам специально понаблюдать за стеной. Внизу проплыла дорога с идущей по ней грузовой автомашиной. Лес кончился, началось заснеженное поле колхоза Жуковский. Башня угрюмо нависла слева придавая пейзажу гротескную нереальность декорации. У опушке леса стояли военные палатки, а чуть поодаль на холме неторопливо вращала антеннами радиолокационная станция. Вскоре вертолет пошел на снижение и опустился у кромки леса на другой стороне поля возле штабелей бревен и куч хвороста. В поле уходила цепочка бревенчатых вышек разнокалиберной высоты от 8 до 12 метров. Из окон вышек, обращенных к башне, торчали стволы стереотруб, кино и фотоаппаратуры, рога и решетки звуковых антенн, окуляры лазерных дальномеров и спектроскопов. Ивашура зашел в один из двух передвижных домиков и вскоре вернулся с бородатым физиком по фамилии Меньшов, которого звали Виталием Борисовичем. Физик подал руку госпоряну, и они направились к ближайшей вышке.